Событие двадцать шестое. Если вас кто-то обидел, то не надо делать поспешных действий. Сначала успокойтесь, сделайте три-четыре глубоких вдоха, после чего ваш пульс успокоится, руки перестанут дрожать, и вы, наконец, сможете нормально прицелиться. Самолет ПМ-1 разгрузили за пару минут. Погрузили в него раненого и отправили. Иван Яковлевич все время ожидания по берегу топкому туда-сюда мотался. высматривая деревянную птицу. «Это у товарища Нострадамуса по небу будут птицы железные летать». Врал общий человек «Птицы из алюминиевых сплавов будут или из титановых еще. Железную поди подними. Сейчас же вообще. В основном деревянные или фанерные. Алюминий – вещь редкая и дорогая». Тут недавно этот самый иглоукалыватель китайский сказал, когда прилетел на самолете, что у них в Китае тоже есть подобное пророчество. Вернее, не в самом Китае, а в Тибете. Был такой буддийский мастер, подмасамхава, гуру Ринпоче. Когда он учил последователей в Тибете, то сказал, когда в небе станут летать железные птицы, а по земле поскачут кони на колесах. Народ Тибета, словно муравьи, будет рассеян по всему миру, а Дхарма придет в страну красного народа. Пограничник в себя так и не пришел. Ну, теперь надежда на то, что долетит живым, и что военврач первого ранга Колосков Петр Петрович уже вернулся из Владивостока и сделает операцию. Отправили, и как стержни из брехта вынули. Сел на складской стул у палатки и глаза прикрыл. Думать ни о чем не думалось. Вот просто хотелось сидеть с закрытыми глазами, слушать, как набегают небольшие волны на берег, как ругаются неугомонные чайки, как лебеди, словно рассекают крыльями воздух. Такой необычный звук получается, когда они над головой пролетают. В лагере почти никого не осталось. Железнодорожники поволокли вместе с прибывшим зенитчиком якимушкиным наверх спаренную установку и патроны для пулеметов. В настоящем Хасанском конфликте участвовало по несколько сотен самолетов с обеих сторон. Не хотелось бы до этого доводить так удачно начатый инцидент. Или не успокоиться с Инеаматерасу, пока кровушки сколько положено не прольют. В реале чуть меньше тысячи убитых японцев получилось. Может, быстренько эту тысячу положить, и без самолетов, танков и подошедшего на расстоянии выстрела флота обойдемся? «А, блин! Что с пограничниками-то?» Брехт подскочил со стула. И словно в ответ на его вопрос из кустов, что примыкали совсем близко к берегу, начала выходить цепочка военных. «Ну, раз в Буденновках, то точно пограничники». Брехт у себя давно летним головным убором сделал пилотку. Для всех и для последнего повара, и для себя любимого. Вот еще особиста и комиссара осталось перековать. Вдвоем только и ходят в фуражках-аэродромах. Кто вообще придумал такой головной убор и зачем? И почему не отменят? Неудобно же. Может и красиво, но тогда нужно быть последовательным и гусарскую форму ввести еще красивей. Пограничники подошли. Последним шел Светлов с четырьмя арисаками, по две на каждом плече. Уходили, забрали две. Одна своя. Выходит, еще троих японцев отправил чистую землю буддизма. Pure land of Buddhism. Или эти в ад попадут. Если при жизни человек совершал много плохих поступков, он должен обязательно отправиться в ад. Там заправляет Эмма. А его подручные обеспечат грешнику вечные муки. Эти напали на его родину, а значит... Точно, грешники. Что там произошло? Глянул в посеревшее лицо устюгова Брехт. Патроны кончились, до рукопашной дошло, но японцы не пускали сколько могли. Потом они неожиданно отступили, а мы перебрались на соседнюю сопку безымянную. Оружия-то нет. Понятно. Не буду говорить, что шли воевать и могли бы по паре лишних обоим взять. А, уже сказал. А вот что раненого командира бросили, это полный аншлюз. Скажите спасибо, что мы его нашли и в госпиталь самолетом отправили. Крови много заместитель твой потерял. Ну, будем надеяться. Чего уж, хреново из нас вояки получились. Совсем сник начальник заставы. Потом тряхнул головой. За Олега спасибо, век не забуду. В общем, так, комбат. Мы на заставу, людей покормлю, патроны возьмем и назад. Часа через три вернемся. А я, наконец, доложу наверх, что тут происходит. Сколько японцев побили, знаешь? Как их посчитать? Не лазать же под пули с арифмометром. Около сотни, наверное. И мы, человек 15 Махнул рукой. 115 пятнадцати скажу. Все, бывай, комбат. Через три часа вернемся. Цепочка пограничников потянулась вдоль леса на восток. Там у них застава рядом с одноименным поселочком небольшим. Как и озеро. Называется Хасан. Брехт повернулся к стоящему за спиной Харунджиму. Тот, чуть скривив губы, смотрел вслед уходящим пограничникам. Научатся. Иван Ефимович, что делать собираешься? Брехт, когда пограничников с запада вышагивающих увидел, одну мысль интересную поймал за хвост. Не хотела отдаваться. вырывалась А вот погранцы прояснили. вернусь в окоп. Ребят поддержать надо. Тоже первый бой. Ну, тоже верно. А мне тут мысль пришла. Пробежаться до сопки безымянная. Обогнуть ее с запада и из ручных гранатометов обстрелять укрепление у ее подножья. Даже если и не побьем их сильно, то заставим подумать, что нас тут полно, и надо бы им либо уходить, либо подкрепление вызывать. А чего? Мысль хорошая. — Пару часиков до обеда есть. Давай наведаемся к Япошкам в гости. Не через дверь, а через окно.